Алексей Синяков. О вершках и корешках. Травник. Москва. Физкультура и спорт. 1992 год. Читает Николай Казинин. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг.